И шасы здорово погрели руки на предвыборной агитации. Информация о том, что кувалда пропал, вызвала у них прилив энтузиазма, разбившейся о неприступность Сантьяги. «А кто компенсирует мои убытки?» — встрял в разговор Рубек. «Подожди ты! Сам жди! Это тебе сказали, не время!» Он не понимает, от какой прибыли отказывается. «Чуды! Едва не разрушили мой склад!»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 А потому Сантьяго с трудом сдерживал зевоту. «Повторяю последний раз. Мне не нужны неприятности с людами».